глава 2 откуда ученые знают эпиграф однако единственный по-настоящему достоверный способ узнать точный возраст земли это услышать о нем из уст бога морис библейские основания современной науки в этой главе мы сделаем небольшое отступление от основного повествования и поговорим о том Каким образом ученые узнают, к какому времени относятся найденные артефакты? А также, как они различают найденные останки людей? Откуда они узнают пути миграции и условия жизни наших предков? Они не совсем обестоят человека, и те, кому подобная тема кажется скучной, могут смело ее пропустить. Заглянуть на миллионы лет назад позволяют слои глины. Образующиеся в реках и в некоторых морях из ежегодных остатков, осадков. Изучая слои в ледяных щитах Гренландии и Восточной Антарктиды, можно заглянуть на 160 тысяч лет назад. Благодаря пузырькам воздуха и частицам пыли, вмороженным в каждом слое, можно узнать состав атмосферы в те годы, какова была температура и куда дули ветры. Один из основных методов определения возраста древних находок является радиоизотопное датирование. Как это работает? Растения поглощают из воздуха углерод. Этими растениями питаются животные, а также и человек. В нашей атмосфере есть два изотопа углерода. Углерод 14 и углерод 12. Углерод 14 нестабилен и постепенно распадается. Поскольку растения все время поглощают углерод, а животные едят растения, то соотношение этих двух углеродов за время их жизни не меняется. А вот в мертвом теле углерода 14 со временем становится меньше. Поскольку скорость распада его постоянно и известна, то измеряя соотношение этих углеродов в мертвом теле, можно определить, сколько времени прошло с момента смерти организма. Правда, точность этого метода ограничена. Возраст предметов старше 50 тысяч лет определить с его помощью невозможно. Кроме того, разные растения по разному усваивают углерод-14, да и соотношение этих углеродов в атмосфере не всегда было постоянным. Чтобы учесть эти колебания, ученые используют своеобразную калибровку, Например, исследуют зерно из древних захоронений, датировка которых известна по другим источникам. Анализируя содержание изотопов в этих зернах, можно определить, какое соотношение углеродов было в атмосфере того времени. Другие, куда более долгоживущие элементы, такие как калий-40, уран-238, рубиний 87 Распадаясь, позволяют нам определить возраст пород в миллионы или миллиарды лет. Эти элементы начинают свой отчет с момента отвердевания породы после извержения. В 1984 году был изобретен метод оптического датирования. С помощью этого метода можно определить, когда поверхность минерала была освещена дневным светом перед тем, как оказаться под землей. Правда, точность такого метода варьируется от нескольких сотен до ста тысяч лет. Одним из способов датирования является стратиграфия. Если известен возраст слоя породы, в котором найден артефакт, то считается, что и находка имеет тот же возраст. Возраст же пород определяют, например, по специфичным организмам, найденным в этой же породе, и свойственным только определенной геологической эпохе. Если же говорить о природе, более близком к нашему времени, то археологи определяют возраст находки по возрасту культурного, культурного слоя, в котором она найдена. Люди осели на каком-то участке, они строят там жилище, ведут хозяйственную деятельность, а вместе с тем и мусорят. Постепенно слой почвы в районе поселения, насыщенный следами человеческой жизни, растет. Этот слой называется культурным слоем. Чаще всего в этих слоях попадаются осколки глиняной посуды, керамика. В разные эпохи эту посуду делали немного по-разному. Существуют даже специальные шкалы такой керамики, с помощью которых можно определить, к какому времени относятся черепки. Сравнение также делают по монетам, остаткам оружия, религиозным атрибутам. Иногда поселение на какое-то время забрасывается. Тогда поверх этого слоя наносится слой почвы, который не содержит следов человеческой активности. А потом, бывают, люди возвращаются, и поверх старого слоя начинает накапливаться новый. Так, слой за слоем, подобно страницам в книге, записывается история конкретного места. Определяя наличие и количество изотопов, некоторых элементов, в останках, ученые могут узнать, какую пищу употребляли древние люди или животные. Можно даже определить изменения климата на протяжении жизни конкретной особи. А по составу зубов, например, можно выяснить, в каком возрасте младенец был отлучен от груди. С помощью больничных томографов можно заглянуть внутрь древние кости или зуба. Узнать о состоянии здоровья и периодичности стресса, который приходилось испытывать древнему человеку. Под микроскопом можно изучать следы рыбик чешуек и птичьих перьев, тем самым воссоздавая историю отдельных кострищ. По малейшим потертостям зубной эмали способны судить о характере пищи древних людей. Ученые даже научились определять химический состав дыма от костров, осевшего в зубном налете. В конце 20 века ситуация кардинально изменилась. К этому времени ученые разработали методику выделения ДНК из ископаемых костей. Выли... Выделить ее не так-то просто и далеко не всегда удается. В более теплом и влажном климате молекулы ДНК быстрее разрушаются. Учитывая, что большую часть своей истории люди провели ближе к тропикам и экватору из-за ледниковых периодов, становится понятным затруднение в выделении ДНК из костей наших далеких предков. Лучше всего она сохраняется в зубах, так как эмаль защищает внутреннюю часть зуба от внешних воздействий. Сравнение генов различных популяций человекообразных позволяет указать примерное время их расхождения от общего предка. Историю человечества можно читать не только по нашим собственным генам. К примеру, Немало данных было получено при изучении ДНК таких узкоспециализированных паразитов, как вши. Ученые долго не могли установить, когда у людей появилась рукотворная одежда. Ведь и ткань, и костяные иглы, которыми она сшивалась, очень недолговечны. На помощь пришли вши. Их с человеком живет три вида. Головная, платяная и лобковая. Нас в данном случае интересуют два первых вида. Раньше, когда человек был покрыт шерстью от макушки до пят, головная вша могла путешествовать по всему телу. Она умеет цепляться за стержень волос. Полотняная вша имеет другое строение. Она крупнее головной и форма когтков ее другая. Полотняная вша смогла эволюционировать из головной, когда у человека появилась одежда. Американский ученый Марк Стоункинг изучил образцы головных и плотяных шей в разных странах и континентах. Зная скорость мутаций и их ДНК, он смог определить даты появления изменений. С помощью сравнения генов он определил, что две современные формы шеи разделились примерно 70 тысяч лет назад. Поскольку вторая форма может жить только в одежде Следовательно к этому времени одежда у человека уже была В последние годы получает развитие очень любопытная и многообещающая отрасль науки Называемая протеомика Это область биологии изучающая белки В археологических останках они сохраняются дольше чем ДНК Белки конечно менее информативны чем гены Но раз вторые кодируют первые, какую-то информацию они все-таки позволяют получить. Интересно, что изучая ДНК, ученые определяют не только возраст костей, но и маршруты миграции наших предков. Кроме того, изучая митохондриальную ДНК, которая передается по женской линии, и Y-хромосомы, передающиеся по мужской линии, можно проследить отдельно миграции мужчин и женщин. К примеру, можно узнать, что на определенном этапе истории в данной местности по Y-хромосомам видно, что мужчины были пришлыми, а вот митохидриадные линии остались местные. Делается вывод, что местных мужчин либо вытеснили, либо уничтожили, а женщин оставили и взяли в жены. Нередко для большей уверенности в возрасте находки применяют несколько различных методов определения возраста останка. Так, например, поступили для знаменитого скелета австралопитека Люси. Этот скелет женской особи был найден в 70-е годы в Эфиопии. Уникальность находки состояла в том, что сохранилось 40% скелета. Обычно ученым удается найти только пару костей или часть черепа. Над скелетом Люси располагался слой вулканического туфа. Этот материал был отправлен двум экспертам. Один из них использовал метод деления урановых треков и получил возраст 2,58 миллиона лет. Другой применил калий-аргоновый метод и получил возраст 2,63 миллиона лет. Получилось, что Люси не может быть моложе 2,5 миллиона лет. Одним из способов проверить надежность метода датировки является исследование артефакта, возраст которого заранее точно известен. В трех авторитетнейших лабораториях в Оксфорде, в Цюрихе и Тусоне была исследована знаменитая христианская реликвия — туринская плащаница. Согласно преданию, в нее завернули Иисуса после снятия с креста. Все три независимо пришли к выводу: ткань изготовлена в двенадцатом или XIV веке, а не в начале нашей эры. Для проверки тем же методом были проанализированы другие ткани. Плащ Людовика IX, середины 13 века. Саван из египетского погребения, сотканный в XII веке. И ткань, укутывавшая египетскую мумию, датируемую приблизительно 200-м годом. Датировки, полученные тем же методом, что и плащаница, совпали с историческими сведениями. Перечисление всех существующих методов датировки заняло бы не одну главу. Оставим это желающим углубиться в данную тему. Думаю, что даже краткое описание, приведенное здесь, убедит читателя в том, что на сегодняшний день ученые неплохо справляются с этой задачей.